«Я не хочу становиться злодейкой, поэтому я стремлюсь стать идеальной леди вместе с принцем». Автор Зукигами Саки читает Екатерина Сизых. Оглавление. Лис, приехавшая на официальную брачную встречу с принцем Алланом, нечаянно что-то подслушала. Будь осторожен, ладно?» Лизбилд Тран высокомерна имеет высокую самооценку. Она эгоистичная леди. Воистину, она юная леди, которая идеально подходит к слову «злодейка». Ты, которому отвратят злодейские поступки твоей злодейской невесты, пробудишься к истинной любви с героиней и, наконец, достигнешь счастливого конца. Из уст второго принца Уилфреда, который был вместе с Аланом, вырвалась целая куча непонятных слов, и Лис была потрясена. «Что такое злодейка? Почему меня должны презирать? Что он имел в виду под настоящей любовью?» Из-за слишком сильного разочарования, вопреки здравому смыслу, Лис расплакалась. Принц Алана обратился к мыслям девушки. «Все в порядке. Я буду общаться с вами, чтобы вы не стали злодейкой». Лис, которая была настроена решительно, получила слишком сладкое обращение и поддержку принца Алана, стремясь избежать превращения в злодейку, хотя она и не знала, что это значит. Это история лис, которая стремится стать идеальной леди, полной противоположностью злодейки. Глава первая. Кто такая злодейка? Интересно, как все пройдет. Место, в котором я живу, активно пользующееся магией королевства розового клинка. Королевский замок возвышается над всем королевством и поражает своим величественным видом. И сейчас я, Лиз Белтран, глубоко вздохнув, прогуливаюсь по коридору замка «Храброе сердце». Моё сердце бьется немного, ну ладно, ладно, очень быстро. Непреднамеренно мой взгляд упал на платье, которое сейчас на мне надето. Ярко-красное, новое и шикарное. Как мне известно, такие являются последним трендом, и еще оно отлично соответствует моему вкусу, хотя мне и не интересно, будет ли он доволен этим. Хм, я почувствовала себя неловко, но быстро избавилась от этого. Слишком уж необычно для меня чувствовать себя робкой. Не надо об этом думать. Уверена, ему оно точно понравится. Потому что это ведь я. У меня пышные, блестящие, светлые волосы и красивые зеленые глаза, сверкающие, словно изумруды. Мои розовые губы как будто накрашены помадой, а моей чистой белой коже как будто никогда не касалось солнца. Поскольку же я достаточно высыпаюсь по ночам, у меня хороший цвет лица». А использование дорогой косметики аристократов не допускает появления такой низости, как прыщи. Хотя мне всего 15 лет, моя грудь уже выросла, и мое тело действительно потрясающее. Мороз немного выше среднего, но недостаточно высокий, чтобы подавить мужскую гордость. Я все еще могу надевать каблуки. Говорят, что у меня сильная личность, но ведь каждая знатная леди такая, как по мне, это лучше, чем не иметь никакой гордости. И кроме того, герцогская семья Белтран является первой или второй по благородству в королевстве розового клинка. Так что, очевидно, даже мое аристократическое происхождение идеально. По меньшей мере, я думаю, что нет девушки, которая подходит ему лучше, чем я. Подведя итоги, я снова подумала о человеке, с которым собираюсь встретиться. Принц Алан Роузблейд. Он первый в очереди на престол этой страны. У него красные глаза и черные волосы. У него есть способности и в литературе, и в военном искусстве. Со своей спокойной и зрелой личностью он действительно талантливый человек, которого впереди ожидает светлое будущее. Я еще не дебютировала в высшем обществе, так что это будет первый раз, когда я его увижу. Но я слышала, что он приятный человек с красивыми чертами лица». «Сегодня я приехала сюда, чтобы познакомиться с принцем. Это так называемое официальное сватовство. Если с обеих сторон будет достигнуто соглашение, помолвка будет заключена. Будущий король и дочь герцога. Я думаю, что наши статусы соответствуют, поэтому у меня нет претензий». «Мой отец сказал, что если он мне не понравится, то мне не нужно будет заключать с ним помолвку». Но поскольку он красивый и известный принц, чего мне не хватит для счастья? Это будет брак между прекрасной мной и прекрасным принцем. Я смогу похвастаться этим перед другими дамами, которые мечтают выйти замуж за принца. Также с таким прекрасным человеком подле меня я буду сиять еще больше. Нет причин отказываться от этой помолвки. Уф, уф мне просто нужно, чтобы принц как можно больше влюбился в меня. Думаю, проблем не будет, так как у меня есть мое идеальное прекрасное лицо. Тем не менее, я должна использовать свой боевой дух. Пока я воображала великолепное будущее с принцем, я следовала за солдатом, который вел меня навстречу, не забывая показать всем потрясающую скользящую походку, достойную прекрасного лебедя. Я также не забывала внимательно наблюдать за всеми коридорами и поворотами этого замка, ведь или поздно я буду жить здесь, поэтому мне следует начать запоминать его внутреннюю структуру. В настоящее время я иду по коридору первого этажа. Стены великолепно расписаны в религиозной тематике, потолок столь же прекрасен. Причем роспись потолка была создана известным художником уже около 500 лет назад, но до сих пор находится в идеальном состоянии. Ради ее поддержания ежегодно применяется магия. Но эти картины воистину прекрасны. Пройдя по длинному коридору с ощущением, будто это была экскурсия в картинной галерее, затем мы поднялись по лестнице. Интерьер стал еще более высококачественным. «Невероятно!» Однако солдат, который привел меня в комнату на третьем этаже, тихо опустил голову. «Мои извинения. Принц Алан в настоящее время занят чаепитием с принцем Уилфредом. Мы позовем вас как можно скорее, поэтому, пожалуйста, подождите некоторое время в этой комнате». «Ха!» — услышав такие невероятные слова, я нечаянно вскрикнула громким голосом. «Э -э, «Никогда бы не подумала, что меня могут попросить ожидать». Принц Уилфред, о котором упоминал солдат, брат-близнец принца Алана. Он яркий и активный, и атмосфера вокруг него сильно отличается от атмосферы принца Алана. Но он второй принц, который не унаследует трон. Было бы вполне нормально, если бы у них были плохие отношения друг с другом. Но принц Уилфред и принц Алан известны своими близкими братскими отношениями. Кажется, принц Уилфред – самый близкий человек для принца Алана. Я слышала, что они часто бывают вместе, поэтому их чаепитие — это вполне нормальное явление. Однако я все еще ощущаю дискомфорт. Он собирался вызвать кого-то, заставляя его ожидать. Даже если он принц этой страны, разве это не грубо? Хотя до назначенного времени оставалось еще немного минут, кто в здравом уме будет устраивать чаепитие с другим человеком прямо перед встречей. «Конечно, я разозлилась, потому что мне показалось, что таким образом он показывает свою незаинтересованность во мне. Я-то считала, что меня встретят с распростертыми объятиями, а меня встретили чаепитием с другим человеком. Получается, он специально устроил чаепитие, так как знал, что я приду?» «Невероятно!» До сих пор меня никто не презирал, поэтому в нынешней ситуации, когда меня заставили ждать, вопреки здравому смыслу, и открыто выказала свой гнев. «Отвратительно! Получается, он смеется над герцовским домом Белтрана. Возможно, мне придется поговорить об этом с отцом». М -м -м, «Мои извинения, однако ничего подобного...» У солдата, пережившего мою вспышку гнева, было беспокойное лицо – Глядя на него, я немного успокоилась. «Нет смысла выплёсливать мой гнев на обычного солдата. Он ничего не решает здесь и ничего не может сделать». «Хорошо. Вы можете вернуться, я подожду здесь». «Так? Да-да». Формально поклонившись, солдат смылся отсюда. Пока я следила за его стратегическим отступлением, моё настроение ухудшилось. «Как неприятно». Моё так редкое появляющееся хорошее настроение окончательно испортилось. Я неохотно вошла в комнату, которую мне предложили для ожидания. На полу лежал ярко-красный ковер, по стенам стояли стулья, типичная комната ожидания. Поверх белого камина с гравюрами сидели антикварные куклы и стояли цветы в горшках. «Ха!» — я села на ближайший стул. Я ни за что и никогда не подумала бы, что буду ожидать приема в таком месте. Не могу поверить, что мной так пренебрегают. Я буду не мной, если не выскажу все жалобы принцу сразу при встрече. За кого он принимает единственную дочь герцога Белтрана? Вот почему? Хм. Внезапно поглощенная своим гневом, я услышала тихие голоса и отголосок чьего-то разговора. Будучи в таком странном состоянии, я встала и направилась в направлении голоса. В задней части приемной была чуть-чуть приоткрытая дверь. Как небрежно. Если внутри кто-то есть, они должны были запереть дверь. Пока я думала об этом, любопытство никуда не ушло, и я посмотрела в щель, чтобы узнать, кто говорит. Хотя я понимаю, что-то, что я делаю, очень позорно, но мне так скучно. «Ах!» Раздался мой голос, и я поспешно зажала рот. Внутри было двое мужчин. У них были необычайно красивые лица, хотя и одинаковые, красные глаза и черные волосы. Однако атмосфера, которую они излучали, была совершенно разной. Один из них был спокоен и имел нежную улыбку, второй имел открытое улыбающееся лицо. На обоих была одета сшитая на заказ черная длинная куртка, расшитая золотыми нитями, а также рубашка и жилет. И все было высшего качества, настолько, что какой-нибудь низкий аристократ такой одежды и в помине не видел. Форма галстука обычно показывает социальный статус человека, а их галстуки очень напоминали те, что носили мой отец и братья. Черные волосы, красные глаза и галстуки, как у герцога. — Сомнений нет. Они принцы этой страны. Это первый принц Алан и второй принц Уилфред. — Так принцы-близнецы устраивают чаепитие в этом месте. — Да, я никогда бы не подумала, что это будет так близко к месту, где я стояла. — Моё сердце забилось сильнее после того, как я посмотрела на принца с нежной улыбкой, который элегантно пил чашку чая. «Это принц Алан, человек, который станет моим женихом». Его черные волосы мягко покачивались от движения воздуха. У него были длинные ресницы и потрясающий красивый профиль. Вопреки здравому смыслу, я наблюдала за ним немигающим взглядом. Взгляд его младшего брата, направленный на него, был нежным, и я убедилась, что информация про их хорошие отношения — это правда». «Ах, он такой замечательный! Ничего не могу с собой поделать!» Принц Алан полностью соответствует моему вкусу. Я никогда бы не подумала, что буду настолько рада своему положению дочери-герцога из-за возможности выйти замуж за этого человека. После чего я перевела взгляд на его младшего брата, сидящего напротив. Как и ожидалось от близнецов, у него такое же лицо, но почему-то мое сердце совсем не стало биться быстрее. Красота все еще остается красотой, но то ли это из-за его открытой ауры, которая не совпадает с моими предпочтениями, но мое сердце на него не отреагировало. Хотя есть много людей, которых исцелит улыбающееся лицо принца Уилфреда. Мне больше нравится нежное очарование улыбающегося лица принца Алана. «Ах, я так рада, что мой жених принц Алан!» Если бы все было наоборот, мне пришлось бы сменить жениха, подав жалобу отцу. Мой отец не сходителен ко мне, поэтому в случае чего он с готовностью согласился бы на мою просьбу. Но я рада, что мой жених — это принц Алан. Так как мужчина, который станет моим женихом, мне понравился, я полностью забыла о неудовольствии, которое я чувствовала недавно из-за ожидания. Мне больше было интересно восхищаться прекрасным поведением принца Алана. Я, наконец, пришла в себя после долгого наблюдения за ними. Я же просто заинтересовалась, чей голос был слышен в комнате, поэтому подсмотрела. Я никак не могу смотреть за ними вечно, только потому, что они этого не заметили. Я совсем не хочу производить плохое впечатление на моего жениха. «Кажется, лучше подождать, спокойно сидя в комнате». Солдат ведь также сказал мне, что позовет меня, когда их чаепитие закончится, поэтому я сдержусь и перестану смотреть за ними дальше. Отведя глаза двоих людей за дверью, я сообразила, что их встреча займет еще некоторое время, поэтому мне следует также попросить придворную даму заварить мне чаю. Однако в этот момент, как я правильно догадалась, младший брат принц Уилфред открыл свой рот. «Итак, брат...» «Сегодня ты увидишь эту Лизбелтран». «А, точно». Услышав упоминание своего имени, я рефлекторно повернула к ним голову. Принц Уилфред, произнесший мое имя, сказал его каким-то забавным тоном. «Будь осторожен, ладно? Лизбелтран высокомерна и имеет непомерное чувство собственного достоинства. Она маленькая эгоистичная леди». «Поистине, она молодая девушка, которая идеально описывает слово «злодейство».» Глава вторая. «Услышав его слова, выплюнутые с таким презрением, мое тело застыло. Как ужасно! Высокомерная и эгоистичная!» Хотелось бы мне знать, почему принц, которого я никогда раньше не встречала, оскорбляет меня за моей спиной. Но даже будучи ошеломленной, я не отводила глаз от двух принцев. Услышав слова принца Уилфреда, принц Алан обеспокоенно вздохнул. «Злодейка!» «Да? Это из той истории, которую ты рассказал мне давным-давно? То, что этот мир — игра, и то, что и ты, и я — цели. Так?» Значит, теперь у твоего рассказа появилось продолжение. Правильно. Брат, ты — главная цель захвата. Ты тот, кому будут максимально противны злодейские поступки твоей злобной невесты. Однако спустя время ты пробудишься для настоящей любви с герцогиней. И, наконец, тебя будет ожидать счастливый конец. Я очень жду союз, брат плюс героиня. Поэтому я верю в тебя». «Сделай все возможное, брат!» Успокаивая принца Уилфреда, который в порыве речи не смог усидеть спокойно и склонился к брату, принц Алан нежным голосом произнес. «Радуйся, что я слушаю тебя, но никогда не рассказывай об этом другим, иначе они подумают, что второй принц сошел с ума». «Я не сумасшедший!» «Брат, я рассказываю тебе это специально, потому что будет проблема, если происходящее по жизни вдруг разойдется с оригинальной историей». «Ну, по логике, тогда ты не должен был говорить все это, в первую очередь, мне». Как ни смотри, но принц Алан, который снова обеспокоенно вздохнул, был чертовски красив, однако же совсем не похож на семнадцатилетнего парня». У него красивая внешность, которую сложно отнести и к какому бы то ни было полу. Он превосходит всех, и девушек, и парней. В противовес, принцу Уилфред, обладающий теми же генами, выглядит на свой возраст и даже несколько мужественно. «Это из-за того, что я не хочу, чтобы ты пошел по неправильному пути, брат. Ради этого я решил, что должен рассказать тебе часть истории». «Я не верю в твою историю. Ты ведь это понимаешь. И я всегда тебе это говорил. Я знаю. Но с тобой все будет в порядке. Для этого достаточно было услышать только половину истории». «Раз все хорошо, то это не имеет значения». Сказав это, принц Алан вымученно рассмеялся. «Что ж, допустим, моя будущая невеста, с которой я собираюсь встретиться, злодейка, как ты и сказал». «Так как она еще не дебютировала в обществе, я не знаю, какая она. Но разве она может быть настолько ужасной? Она дочь герцога Белтрана, верно? Я уверен, что она должным образом образована». Услышав вопрос принца Алана, я кивнула в знак согласия. «Верно, я не ужасная девушка», — как говорит принцу Илфред. «Я не помню, чтобы мне когда-либо говорили, что я высокомерна и эгоистична». Однако принц Уилфред, смеясь, ответил на это. «А, об этом! Хотя ее внешность и потрясающая, личность Лиз Билтран кошмарная, понимаешь? Она громко смеется, ревнует даже камню и принимает только красивые вещи. Она властная и относится к тем людям, которые не будут удовлетворены, если у них нет лучших вещей. Об этом я знаю из описания персонажа. Эта девушка выросла избалованной своими родителями, поэтому тебе, брат, лучше быть готовым к ее бескрайнему эгоизму. Возможно, поначалу она и будет скромничать, но постепенно покажет свою истинную природу. И такая девушка моя невеста? Да. Если то, что ты сказал, является правдой, мне бы не хотелось с ней общаться. Вот почему я правда не хочу, чтобы ты был помолвлен с ней. Но при этом тебе в любом случае нужно обручиться со злодейкой Лиз Игра не начнется, если вы не обручитесь. Плюс ко всему, ты так и не встретишь героиню. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Не важно. Это то, что не может быть понятно моим гениальным братом. Остановись. Я серьезно беспокоюсь за тебя. Должен ли я поговорить с врачом, чтобы моему брату в голове закрутили винтики? Прекрати. Я говорю тебе все это только потому, что ты мой старший брат. Что, прямо сейчас? Разговор между ними все еще продолжался, но я не могла продолжать его слушать. Это слишком для меня. Хм. Чувствуя головокружение, я вновь села на стул, на котором сидела некоторое время назад. Мозг мой кипел. Она властная и из тех людей, которые не будут удовлетворены, если у них нет лучших вещей. Но смешливый голос принца Уилфреда эхом звучал в моей голове, словно он был рядом. «Это неправда! Ложь! Я не такая!» Задумываясь об этом сейчас, я ведь невысокомерна и не эгоистична. Все это бесконечные слухи, которые были переданы человеку, который должен стать моим женихом. Тем не менее, почему тогда мое сердце так болит? Почему тогда меня тошнит, как будто сейчас вырвет? Мои чувства задеты, как будто то, что он сказал, правда. «Нет, нет, нет, это неправда!» Я отчаянно говорила себе это. Я продолжала твердить про себя, что это неправда, что я не такая. Но боль в груди, боль, от которой я чувствовала тошноту, не утихала. По этой причине, понимая, что я не хочу признавать этого, все же я осознала. Думаю, я понимаю, о чем он говорил. О том, как я смеюсь» о моей властности, о том, как я принимаю только красивые вещи и как я ненавижу, когда у меня нет лучшего. Все это звучало так знакомо. Потому что это я. Конечно, принц Уилфред, собственно, назвал мое имя. Он сказал, что у меня кошмарная личность, на что принц Алан добавил, что он не хочет быть обручён с такой девушкой. Другими словами... Меня отвергли. Моя голова кружилась. До сих пор я ничего не замечала, потому что никто мне ничего не говорил. Я считала, что все, что я делала, было правильно. Потому что мой отец, моя мать и мой старший брат говорили, что все в порядке. Потому что они улыбались и никогда не исправляли меня. Вот почему я так себя веду. Нет, это нехорошо. Я не должна оправдываться. Все, что я сейчас делаю, так это обвиняю мою семью. Честно говоря, я чувствую, что готова заплакать. Впервые меня отвергли, и только после этого я объективно увидела свою личность. Мне сказали, что я кошмарная, и, кажется, это может быть правдой. Все, что я делала, для чего это было, я не знаю, я не знаю». Такое ощущение, что земля под моими ногами рухнула, а небеса разверзлись. Я не знаю, как мне дальше стоять на своих ногах. Печально, что я была настолько мерзким человеком до сих пор, однако же теперь я прозрела. С той или иной помощью. Но в таком случае, что мне теперь делать? Я ведь не умею жить по-другому. И затем, дрожа, я забеспокоилась о другом слове, которое говорил принцу Илфред. «Злодейка!» «Интересно, что значит это слово? Я только понимаю, что оно нехорошее, потому что в его составе есть слово «злодей». «Злодей» — другими словами, человек, которого ненавидят. «Злодейка Лизбельтран». Это то, что сказал принц Уилфред. «Значит ли это, что меня все ненавидят?» хм, «Я не хочу продолжать думать об этом». И я не могу перестать дрожать от страха. До сих пор я думала, что меня все любят. Получается, так думала только я. Неужели все терпели меня с моей худшей личностью? От одной мысли об этом меня затошнило. Нет, нет. Несмотря ни на что, у меня не получается признать, что я была такой скверной. Злодейка. Неправда, я не такая. Эй! Пока я сидела на стуле с опущенной головой, дрожа, я услышала голос над головой и рефлекторно подняла голову. «Да? Интересно, как долго он там стоит? Прямо передо мной находился один из принцев с ясными красными глазами, на которого я только что поглядывала. Другими словами, принц Алан, который должен был стать моим женихом». Глава 3. «Мои извинения!» Узнав его, я быстро встала. Так как он принц, я не могу продолжать сидеть, это невежливо. Встав, я поспешно сделала реверанс, как истинная леди, приветствуя принца Алана. «Я... я извиняюсь. Меня зовут Лис Билтран. Стыдно признаться, но я не заметила, как в комнату вошел Ваше Величество. Пожалуйста, извините меня за грубость». То, что я совершила такую ошибку, вызвало у меня холодный пот. Я не заметила его, пока он не подошел ко мне. Это же кошмар. Поэтому даже если меня накажут, я не имею права жаловаться. Это было бы невероятно грубо с моей стороны. Пока я дрожал от страха, принц Алан мягко сказал. «Поднимите свою голову. Как я понял, вы уже знаете, кто я, но мне все же стоит официально представиться». «Я Алан Роузблейд. Ах, не стоит бояться, я ведь заставил вас ждать. Извините, что я пришел позже назначенного времени. Так как я подумал, что это было не очень вежливо с моей стороны, я пришел встретить вас лично». «Я вижу». Я на самом деле почувствовала облегчение от того, что была так просто прощена. Я действительно беспокоилась о том, что могла разозлить принца и тем самым причинить неудобство отцу». Но, кажется, принц Алан не злится на меня». «Это хорошо». Думая об этом, я успокоилась, а затем принц Алан открыл рот. «Теперь...» «Так, ты не злодейка. Ранее я услышал твои слова, ты произнесла это, верно?» Услышав эти без колебаний сказанные слова, у меня вырвался вздох. э, -э что только что он сказал?» — Простите, ваше высочество. — Кажется, вы были действительно шокированы. Вы не заметили, что я вошел и продолжали говорить сами собой. Кажется, вы говорили себе, что вы не злодейка. — Ни в коем случае. Я собиралась держать свои мысли при себе. Но теперь, когда я услышала, что произнесла все вслух, мое лицо стало мертвецки белым. — Это плохо. Теперь он поймет, что я подглядывала. Это была моя первая мысль. Потому что слово «злодейка» я могла услышать только от них, иначе оно не вышло бы из моих уст. Это слово не используется в нашем мире, и я даже не знаю его значение «Ум... Um, я... я...» «Интересно, была ли дверь оставлена открытой?» «Ну, тогда это моя ошибка, поэтому я не виню тебя. Сложно не заглянуть, когда видишь открытую дверь». Однако не могла бы ты сообщить мне кое-что. Почему ты отчаянно отрицала свои мысли, говоря что-то вроде «я не злодейка». Может быть, слова моего брата напомнили тебе о чем-то? это -э -э -э Принц Алан ударил по моему больному месту, все так же улыбаясь. Видя, что я потеряла до речи, принц Алан, похоже, убедился в своей правоте. «Я так и понял. Итак...» Ты плакала от шока. Ха, что-то вроде плача. Я ведь не плакала. Я твердо посмотрела на принца Алана. Принц потянул руку к моим глазам и сделал жест, как будто что-то взял. Смотри, слезы скопились в уголках твоих глаз. Это мило, что ты плакала из-за шока. Ты совсем не похожа на ту злодейку, которую описывал Уилл. Злодейка, о которой он говорил, была толстокожей и бесстыдной женщиной. Толстокожей и бесстыдной. Понимая, что меня унижали за моей спиной, я дрожала от всех этих жестоких оскорблений. Да, если ты слышала наш разговор, то уже знала об этом, верно? Высокомерная и эгоистичная. Ненавидит, если у нее нет лучших вещей. Что там было после этого? Во всяком случае, ты думаешь, что такой человек был бы чувствительным и беспокоился бы о мелочах. «Я так не думаю». «Верно?» «Это все обо мне». Внутри я была очень расстроена. Но я кивнула, потому что, объективно говоря, его слова имеют смысл. «Итак, ты плакала из-за того, что ты не такой человек. Я прав?» «Само собой, разумеется. Если бы вы были на моем месте, ваше высочество, что бы вы подумали? Услышав, что вы худший в мире человек и все такое». Вы бы согласились с этим так просто? Интересно. Если бы я действительно был худшим, я думаю, что мне пришлось бы измениться. Но худший человек навряд ли размышлял бы о себе, так что, как минимум, на этот момент я не мог бы считать себя худшим. Хм. Неожиданно он дал мне серьезный ответ. Я была удивлена. Да. Так что в этом смысле я думаю, что ты не так уж ужасна, как описал мой брат. Потому что на твоем лице только что были видны раскаяние и самоанализ. У тебя получился конфликт с самой собой из-за всего этого, верно? Ха. Ты находишься в сложной жизненной ситуации, но не хочешь этого признать. Но я думаю, это естественная реакция. А также, что у меня также был бы шок, если бы кто-то говорил что-то подобное обо мне. Что вы пытаетесь сказать, ваше высочество? Я? Я не смогла понять, что пытается сказать принц Алан. Когда я уставилась на него, принц сначала долго, непрерывно моргал, а потом широко улыбнулся. «А, кажется, ты очень обеспокоена. В общем, я подумаю о сотрудничестве с тобой». «Эм... Серьезно, я вообще не понимаю, о чем он говорит». Однако принц, улыбаясь, продолжил свою речь. «Это расстраивает, когда мой брат называет тебя злодейкой, верно? Поэтому тебе хочется сказать, что это неправда, так? Или я ошибаюсь?» «Не, не ошибаешься». «Все, как и сказал принц Алан. Я хочу гордо произнести, что я не злодейка, о которой говорил принц Уилфред. Я хочу произнести, что я не такая женщина». Но я поняла, что не могу этого отрицать. Я не могу сказать, что его слова не правдивы, и я беспокоенная из-за этого. Наконец осознав свои собственные чувства, я прикусила губу и опустила голову. Принцу Алану понадобилось хлопнуть в ладоши, чтобы привлечь мое внимание. Только услышав этот громкий звук, я обнаружила, что он смотрит прямо на меня. Поэтому я предлагаю сотрудничество. Поэтому я предлагаю сотрудничество. Я слышала от моего брата все подробности того, кто такая злодейка, и ты можешь использовать это в качестве ориентира. Думаю, что это хорошее предложение для тебя». «Сотрудничество?» Услышав это непривычное мне слово, я наклонила в бок голову, а принц Алан твердо кивнул. «Правильно. Если бы ты была действительно худшей леди, ты бы не говорила подобных вещей». Увидев шок из-за слов моего брата, я подумал, что ты еще можешь исправиться. Как насчет такого? Стараться изо всех сил вместе со мной, чтобы не стать злодейкой. Хм. Это предложение удачно для меня той, кто не знает, кто такая злодейка». «Конечно, принц Алан, будучи братом принца Уилфреда, располагает информацией, но, честно говоря, я не понимаю, почему он предлагает мне такое. Он ведь даже не мой жених. Я совсем не понимаю, какие у него могут быть причины для помощи худшей женщине, которая, как говорят, является злодейкой. Хм. Я не знаю, что мне делать дальше». Если бы это была я некоторое время назад, я бы не подумала, что это странно, потому что для него, естественно, хотеть сотрудничать с красивой мной. Но за этот короткий период мое восприятие изменилось. Я не думаю, что принц Алан действительно хотел бы помочь мне той, кто, как говорят, худший человек. Глава 4 Так как выглядела я потерянной и даже не пыталась ему что-то ответить, принц Алан терпеливо сказал мне. «Ты в замешательстве. Напрасно. Тебе не нужно беспокоиться. В моем предложении нет ничего такого. Но если тебе обязательно нужна причина, я делаю это из-за того, что ты девушка, которая станет моей невестой. Я не думаю, что так уж странно помогать своей невесте в попытках измениться к лучшему. Ну так что?» «Даже если вы так говорите, меня это все еще беспокоит, и я помню слова принца Уилфреда». Принц Алан испытывает отвращение к злодейке, после находит любовь всей своей жизни и живет с ней долго и счастливо. Другими словами, его партнер не я. Если история, которую сказал принц Уилфред, правдива, то принцу Алану не нужно помогать мне становиться лучше». Я не особо верю во все, что говорил принцу Илфред. Может, он и произнес ряд пророческих слов, но все же я думаю, что в большинстве это просто были его бездумные замечания. Хотя были и моменты, которые я не могу отрицать. Хм. Я повернулась к принцу Алану, который стоял рядом со мной с мягкой улыбкой на лице. Как и ожидалось, она взволновала мое сердце. Учитывая, что он протянул мне свою руку помощи, он также добрый, как говорится, в слухах. Я думала, что была бы счастлива выйти замуж за такого человека, но нехорошо, чтобы такой хороший человек, как он, женился на той, которую считают худшей. Не хотела бы я признавать, что принц Алан слишком хорош для меня, но это были мои честные мысли сейчас. Если он будет счастлив с другим человеком... Нет, не так... Даже если это была ложь про героиню, обручиться со мной будет самым худшим вариантом. К счастью, мы еще не помолвлены, поэтому у меня нет никакой обиды. Мой отец не ко мне, поэтому он найдет мне другого жениха. Хотя нет, мне будет жаль этого нового жениха, поэтому я просто скажу отцу, я хочу некоторое время побыть без жениха. После принятия решения, опустив голову, я сказала принцу Алану. Я очень благодарна за это предложение, но мне придется отказаться. Просто я думаю, что для вас будет нехорошо иметь какие-либо отношения с кем-то вроде меня, Ваше Высочество. Поскольку это касается меня, я сама сделаю что-то с помолвкой, она не была назначена официально. Я думаю, что скоро появится кто-то более подходящий для вас, Ваше Высочество. Поэтому вам стоит подождать и встретить своего человека. Во всяком случае, для начала я хочу собрать себя в кучку и подумать о многом, о себе и о своем будущем, и об истинном значении замечаний принца Уилфреда. Чтобы поразмыслить над всеми этими вещами, мне следует на некоторое время расстаться с принцем Алланом и принцем Уилфредом. Однако принц Аллан, услышавший мои слова, нахмурил брови, как будто не соглашаясь. «Возможно, ты беспокоишься о том, что наговорил мой брат. Поэтому я и сказал, что все будет хорошо. Я не верю в истории своего брата и не планирую ждать девушку, которая может или появится или не появится. Я предпочел бы изменить невесту, которая уже была дана мне. Ты кажешься милым человеком, поэтому я не думаю, что тебе нужно беспокоиться обо мне». «А это, ваше высочество...» Ты милая. Брат говорил мне, что ты красавица. Я и сам думаю, что это так, но также я считаю, что ты очень милый человек. Я впервые вижу такого милого человека. Спасибо большое. Мне множество раз говорили, что я красивая, но это первый раз, когда меня назвали милой. В момент, пока я была сбита с толку, принц Алан взял меня за руку. Вот почему тебе не стоит думать об этом слишком много. Давай сделаем все вместе. Мы справимся. Хорошо? Его прекрасное лицо уставилось на меня. В конце концов я не смогла этого вынести и, вопреки здравому смыслу, кивнула. Если вас это устраивает, ваше высочество, то хорошо. Конечно, я рад. Ну, тогда я собираюсь сразу отчитаться перед своим отцом. Я действительно не поняла, что имел в виду своими словами принц Алан. Пока я ошарашенно смотрела на него, он крепко сжал мою руку и мягко сказал. Я сказал, что собираюсь сообщить об этом отцу, о том, что мы продолжим помолвку. Подождите, пожалуйста, подождите минутку. Мои глаза увеличились в два раза. Помолвка? Как до этого дошло? Я оторвала свою руку от руки принца и поспешно сказала. Я лишь сказала, что приму ваше содействие в своем исправлении, ваше высочества Это никак не относится к нашей помолвке? Я уже объясняла вам раньше, что нам не нужно продолжать помолвку, и все же я же сказал, что тебе не нужно беспокоиться обо мне или тебе неприятно быть помолвленной со мной. Uh, нет, такая вещь. Я ни за что в жизни не сочту это неприятным. Тем не менее, я не хочу продолжать помолвку, которая, как я знаю, будет разорвана, когда появится кто-то более подходящий для него. Но принц не смягчился. Тогда в этом нет ничего плохого. Меня устраивает, что ты моя невеста. Ты меня тоже не ненавидишь. Как видишь, все улажено. Давай сообщим об этом моему отцу, хорошо? Что? А... Э И... нет, я чувствую сплошные проблемы. Видя, что я не двигаюсь, принц Салан нетерпеливо сказал. Кроме того, если ты собираешься сотрудничать со мной, я думаю, нам нужна причина, по которой нас бы видели вместе. И я думаю, что невеста идеально подходит. Да, но я не хочу обручаться по такой причине». Увидев выражение моего лица, он понял, что я хотела сказать. Выражение лица принца Алана внезапно стало холодным. Я задрожала, почувствовала что-то вроде страха. «Хм, все же ты не хочешь этого. Другими словами, ты хочешь остаться злодейкой, как и сказал мой брат». М -м, «Это не то. Я прав, не так ли? Потому что ты не знаешь, кто такая злодейка. Что ты можешь сделать с тем, чего не понимаешь? Измениться будет невозможно, не так ли?» Ты хочешь сделать все невозможное самостоятельно. Сделать что-то, чего ты, собственно, и не понимаешь. Это невозможно. Хм. Я думаю, что мое сотрудничество необходимо тебе. Я чувствовала, что принц Алан смог запугать меня, продолжая улыбаться своей дружелюбной улыбкой. Он нанес мне последний удар, после которого я окончательно потеряла дар речи. «Эй, обручись со мной, ладно?» «Или ты собираешься самостоятельно продвигаться по пути злодейки?» «Да, голос, сказавший последние слова, был только в моем воображении, но...» «Согласна. Я хотела бы обручиться с тобой», — произнесла я своим дрожащим голосом и кивнула. «У меня не было иного выбора, кроме как согласиться». «Да, это хорошо». Принц Алан, который сейчас находится в хорошем настроении и радостно смеется, отличается от слухов. На самом деле он страшный человек. Это был момент, когда у меня больше не было возможности выбора. Вот объяснение логики Лис. Она любит красивые вещи, а у принца Алана прекрасное лицо. Когда она подслушала и услышала, что Алан испытывает отвращение к ее злодейским наклонностям, она была опустошена, потому что ее любимое лицо испытывает отвращение к ней. Вот почему она не хочет стать злодейкой. Она не верит всем остальным словам принца Уилфреда. Она просто не хочет стать противной ее любимому лицу. И да, она не любит принца Алана. Это все его лицо». Глава 5 Держа меня за руку, принц Алан повел меня к месту встречи с королем. «Ну как повел? Он практически потащил меня». Украдкой взглянув на профиль принца Алана, пребывающего в хорошем настроении, я вздохнула. «Интересно, почему это происходит?» Хотя я и сказала ему, что все будет хорошо, даже если мы не заключим помолвку, прежде чем я смогла что-то сообразить, я приняла на себя обязательство в становлении его невестой. Если бы ранее я не узнала про злодейку, сейчас я бы ощущала себя на седьмом небе от счастья. Ведь я обручилась с принцем. Это сделало бы мою жизнь сладкой, словно сахарная вата. Я бы могла получать все, о чем только можно мечтать». «Однако сейчас не время думать о таких вещах». «Что случилось? Ты замолчала?» Пока я многом размышляла внутри себя, я шла молча, и это показалось странным принцу. И, о господи, принц Алан спросил это у меня таким тоном, словно он на самом деле был обеспокоен. Но я только покачала головой. «Нет, ничего не случилось». «Как-то не похоже». «Правда, ничего не случилось, Ваше Высочество!» Когда я улыбнулась, чтобы скрыть свои эмоции, принц Аллан нахмурился. Ал м, -м, -м, м Я в упор смотрела на принца, который вдруг произнес свое прозвище. Он снова в раздражении открыл рот. «Я сказал, зови меня Алл! Мы собираемся обручиться. Я не хочу, чтобы ты и дальше называла меня «Ваше Высочество!» Поэтому зови меня по имени, а еще лучше, по прозвищу. Я думаю, что нам важно быть близкими друг с другом». «Это слишком интимно. Но разве это не лучше, чем если будет казаться, что мы в плохих отношениях друг с другом?» Услышав это, я нерешительно открыла рот. «Тогда Алла сама». «Не будь со мной так официально» еще в раза, в раза больше близости. Зови меня просто Алл, отбрось почетные звания. А как насчет тебя? Мне называть тебя Лис, или у тебя есть прозвище внутри семьи? Моя семья зовет меня Лили. Я колебалась, но все же ответила ему честно. Лили – мое любимое прозвище, которым зовут меня отец, мать и старшие братья. Когда я это сказала, ал кивнул. «Тогда ты не против, если я тоже буду звать тебя Лили?» «Пожалуйста, не стесняйтесь называть меня так». «Ты слишком формально. «Даже если вы так говорите, это тревожит». «Прямо сейчас я все еще не могу поверить в происходящее». И слов принца Уилфреда узнала, что меня считают худшей. Хотя это досадно и очень расстраивает, я решила признать это, так как иначе я не смогу двигаться вперед». Во всяком случае, для того, чтобы потом насмехаться над принцем Уилфредом, говоря «Так кто вы там сказали самое худшее?» Важно было признаться себе в этом прямо сейчас. Поэтому я приняла все происходящее. Но как мне теперь действовать? Честно говоря, я в растерянности. Потому что я не вижу способа двигаться вперед». Я как ученик, который знает неправильный ответ, но понятия не имеет, какой правильный. Вот даже сейчас, например, Алл сказал мне, что я слишком формально но я не знаю, как теперь мне правильно с ним говорить. Хотя он только что сказал мне отбросить почетные звания. На самом деле он может так не считать. Но я вроде бы понимаю, что это все же не так. Поэтому кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, как правильно поступать. В конце концов, я предпочла промолчать, но я остро чувствовала взгляд Алла. лили я не возражаю, понимаешь?» «Алл!» — в ответ ему из моего рта вылетело только одно слово, и все из-за моего замешательства. Наши взгляды пересеклись. «Ты готова измениться, верно? Я чувствую твою решимость. Так что, будь то необычное поведение, речь или твое действие, тебе не нужно беспокоиться». Я не буду разочарован. Если ты будешь говорить какие-нибудь странные вещи, Лили, я укажу тебе на них. Таким образом, тебе будет легче понять ошибки. Это нормально? Конечно. Потому что я сказал, что мы будем сотрудничать. Верно? Это тоже часть сотрудничества. Большое спасибо. Это бы мне очень помогло. Когда я почувствовала облегчение, Алл схватил меня за руку и притянул к себе. «Алл, ты не обязана соблюдать приличие передо мной. Вот почему я хочу, чтобы ты перестала молчать». «Хорошо». Он посмотрел мне в глаза, и мои счёты запылали. Когда я отчаянно попыталась скрыть своё смущение, ал усмехнулся. Было очевидно, что он заметил это. «Пожалуйста, не смейся. Да, извини». Несмотря на то, что он извинился передо мной, в его голосе звучал смех. Однако я чувствую, что он подарил мне сил. Ал продолжал идти, все еще ведя меня за руку. Остановился он только перед дверью на третьем этаже. «Вот сюда. Отец, это Алан. Входи». Изнутри прозвучал низкий голос. После получения разрешения короля двое караульных солдат открыли тяжелую дверь. После того, как Калф втащил меня внутрь, я услышала, как за мной закрылась дверь. И пока я отвлекалась на этот звук, меня уже ввели в комнату. Человек, который что-то писал на столе в дальнем конце кабинета, поднял голову. «Этого человека знаю даже я, хотя я еще не дебютировала в обществе. Король этой страны. Отец принца Алана и принца Уилфреда. Дюн Третий». Он достаточно молодой король, которому все еще слегка за тридцать и который царствует вот уже двадцать лет. Это стало заметно, когда я увидела их рядом, но цвет их волос и глаз одинаковые. У него приятные черты лица, но его красные глаза и черные волосы точь-в-точь, точь, как у принцев-близнецов. Он отложил перо и медленно поднял взгляд на Алла. Глава шестая Ал. отец, я решил обручиться с Лили. Увидев своего сына, который широко ухмылялся, пока докладывал, король широко раскрыл глаза. «С тобой действительно все в порядке? Хотя это и было моим предложением, я не собирался никого принуждать. Тебе не стоит торопиться. Ты должен тщательно обдумать это. Это решение я принял после того, как хорошенько подумал». «Отец, ты против этой помолвки?» «Нет, я уже говорил тебе. Я надеялся на согласие герцогского дома Бельтран, так что я ни в коем случае не против. Если вы оба согласны, я официально объявлю о помолвке. Но ты действительно согласен?» «Да». «Пожалуйста, сделай это как можно скорее». «Понимаю, понимаю. Мисс Лис, не так ли?» «Так точно». Глаза короля впервые повернулись в ее сторону. Его очаровательный взгляд больше напоминает взгляд принца Алана, а не принца Уилфреда. «Ты действительно не против помолвки с моим сыном? Быть суженой принца не так просто. Конечно, поскольку ты дочь герцога, я думаю, что тебе обо всем рассказали, но подумай дважды, если ты согласилась под действием момента». «Я правда хотела сказать что-то вроде «ну, тогда я подумаю об этом снова», но сдержалась» потому что Ал, который стоял рядом со мной, бросил на меня острый взгляд. В его глазах можно было прочесть. Я не знал, что ты так сильно хочешь быть злодейкой. Ах, я ужасно боюсь. Я уже никак не смогу сказать «нет». Кроме того, сотрудничество Алла необходимо для меня. Мне пришлось держать слезы и спокойно кивнуть. Да, я тоже рада, что могу обручиться с Саланом Само. «Видишь Лили сказала то же самое?» Я чувствовала, как ослепительно улыбался Ал и тоже элегантно растянула губы в улыбке. Король кивнул, глядя на меня и Алла. «Если вы оба настроены решительно, то мне больше нечего сказать вам. Ал, ты хотел эту помолвку? Ты должен лелеять, мисс Лис». «Конечно». «Все в порядке, если ты это понимаешь». «У меня еще осталась работа. Вы можете уходить». «Понял. Извини за беспокойство. Лили, пойдем». «Хорошо». Король возобновил прерванную работу, а Алан и я вышли из комнаты. Когда я попала в коридор, я глубоко выдохнула. Кажется, я нервничала сильнее, чем думала. Ални не заметил этого. «Ты устала? Не хочешь ли выпить чаю в моей комнате?» «Нет». Поскольку мои дела здесь закончены, я хотела бы пойти домой. Комната Алла. Я не смогу сказать, что мне не интересно её увидеть, но моя усталость и растерянность победили. Плюс я хочу успокоиться, проведя некоторое время в одиночестве и подумать про злодейку. Когда я отказалась, он выглядел разочарованным. Что ж, я вижу. Понимаю. «Сегодня был утомительный день, поэтому я ничего не могу поделать с своим решением. Но я на самом деле хотел бы узнать тебя ближе. Я провожу тебя до кареты». «А, все в порядке, я могу дойти сама». «Я не могу отпустить свою невесту одну. Пойдем». Он протянул мне руку, я без колебаний взяла ее. «Я слишком устала. За сегодня произошло столько всего. Большое спасибо». Тогда я приму твое любезное предложение. А, точно. Ничего, если я зайду к тебе завтра. Видишь ли, я бы хотел обсудить будущее. Ах, да, все в порядке. Скорее всего, словами про будущее он подразумевал обсуждение злодейки. Я тоже хочу знать подробности этой истории, поэтому я искренне благодарна, что мы сможем поговорить об этом как можно скорее. Я сразу же кивнула на предложение Алла. «Я расскажу отцу про тебя, Алл». «Нет, все в порядке. Я лично пошлю письмо герцогу. Это также касается нашей помолвки. Я понимаю». «Если Алла это устраивает, я согласна». Разговариваем и быстро добрались до места, где ждала карета герцога. «Ну, тогда до завтра». «Договорились. Я буду ждать тебя». Я села в карету и попрощалась с ним. Дверь закрыли, экипаж тихо тронулся. Оставшись в одиночестве, я почувствовала себя опустошенной. «Ах, я так устала! Очень устала!» «Я думала, что сегодня будет веселый денек, и хотя по итогу все обернулось в лучшую сторону, вроде, я должна признать, что это был самый тяжелый день в моей жизни». День, когда принц Уилфред предал порицанию мою личность, и день, когда я обручилась с принцем Алланом. Пока я пыталась избавиться от любых мыслей о браке с ним, незаметно для меня помолвка была улажена. Интересно, как это произошло? Хотя изначально я думала, что Алл не хочет быть помолвленным со мной, худшим в королевстве человеком. Сейчас я совсем не понимаю, чего он пытается добиться». «Может быть, нам действительно будет удобнее сотрудничать, будучи обрученными? Но это же не означало, что мы не смогли бы связываться друг с другом без этого. Разве мы не смогли бы просто нормально сотрудничать?» Но, я думаю, ал замечательный человек, но...» «Помолвка с ним слишком проблематична для меня. Я даже с собой разобраться пока не могу». «Если я стала его невестой только ради удобства, мне будет лучше относиться к Аллу как, как к другу». «Ну вот, так он стал моим женихом только для того, чтобы сотрудничать со мной. Если бы я начала вести себя как настоящая невеста, это наверняка раздражало бы его». Когда я поняла это, я глубоко вздохнула. «Опасно, я почти допустила ошибку». «Я слишком честный человек. Первоначально я собиралась вести себя как невеста. Но Ал здесь только для того, чтобы помочь мне не стать злодейкой. Это сотрудничество, я точно не забуду об этом. А Ал потом найдет счастье с другой женщиной. Если я буду помнить об этом, то все будет хорошо». «Да-да, именно так». Я сама попросила его сотрудничать вне становлении злодейкой. Произнеся это про себя множество раз, словно заклинание, я твердо кивнула. «С принцем Аллом все. Проблема осталась с принцем Уилфредом». Когда я только наконец успокоилась, мысли о принце Уилфреде заставили меня закипеть от ярости. «А, даже просто вспоминая об этом, я злюсь!» Он говорил все, что хотел». «Конечно, то, что сказал этот принц, может быть и правдой, но он все равно не должен был говорить это так просто. Даже если он принц, я не могу простить его. Как отвратительно!» Сказанные им оскорбления проносились в моей голове снова и снова. «Так или иначе, у меня есть естественное желание доказать свое превосходство над принцем Уилфредом». Хотя он не оскорблял меня в лицо, моя гордость не позволяет спустить ему все с рук, отпустить и сказать «Да, это правда». Однажды я определенно буду насмехаться над ним и говорить «Интересно, почему это я злодейка? Что злодейского ты видишь во мне?» Правильно, таким образом я смогу восстановить свое достоинство. Чтобы сделать это, я должна завтра внимательно выслушать историю Алла. «Фу-фу-фу! Ты можешь говорить обо мне все, что хочешь прямо сейчас, но когда-нибудь я заставлю тебя пожалеть, что ты смеялся надо мной!» Громко объявила я в карете. «Просто смотри, принц Уилфред! Я буду сотрудничать с Алом и сделаю все возможное, чтобы стать такой совершенной леди, что ты потеряешь до речи! Я удивлю тебя как можно сильнее, и тогда моя месть будет исполнена!» «Неужели ты думал, что я буду плакаться до самой смерти?» Приняв решение относительно своего радостного будущего, я откинулась на сиденье кареты. «Да, я с нетерпением жду завтрашнего дня». Про себя я усмехнулась. «Ты думал, что я буду в депрессии? Ты думал, что я буду плакать и жаловаться? Умоляю, я не настолько слаба». К тому времени, как я прибыла в особняк, я была в полном порядке. Глава 7 Алан «Как мило!» — пробормотал я, провожая взглядом карету, в которой сидела Лили. Когда я вспомнил девушку, которую отец только что признал моей невестой, мои губы изогнулись в улыбке. Честно говоря, до тех пор, пока я не увидела ее внешность, я думал, что мне абсолютно плевать на свою помолвку. Это было не из-за того, что сказал мне мой брат, просто у меня не было никаких ожиданий к моей невесте. Для принца – естественно иметь невесту. Мой долг – принять любую девушку, которую мне выберут. Когда отец сказал бы мне «это подойдет», девушка автоматически стала бы моей невестой. Из-за того, что чаепитие с моим братом Уиллом немного затянулось, я поспешил в приемную, сожалея, что заставила ждать даму. В этот самый момент мое мнение в корне изменилось. Когда я ее увидел, сидящую на стуле, я думал, что мое сердце остановится – Я никогда не видел такой милой леди. Красивые, светлые, осыпаемые светом волосы до пояса, ярко блестели. На вид ей было примерно 15 лет, и кожа у нее была белоснежно-белая. Но во всем ее виде все еще оставалось что-то детское, хотя нечто в глубине ее ярко-зеленых глаз взволновало мое сердце. У нее длинные ресницы, и губы ее словно спелые вишни. Ярко-красное платье, хотя и выглядело немного кричащим, но выгодно подчеркивало линию ее тела и, несомненно, хорошо смотрелось на ней. Ее руки, казалось, никогда не бывали под солнцем. Такие они были белые и тонкие. Кажется, я готов отказаться от своих предыдущих мыслей. Мне не плевать, кто станет моей невестой. Она определенно прекрасна. Понимаю, вот почему мой отец выбрал ее в качестве моей невесты. Я точно понял намерение отца и криво улыбнулся. Отец выбрал ее в качестве невесты для меня, потому что думал обо мне. Конечно, я благодарен ему. Я не очень-то хочу жениться, но это моя обязанность. А также у меня, собственно, нет свободы выбора невесты. Но сейчас я могу только выразить отцу благодарность, потому что он выбрал мне партнера, внешность которого мне определенно импонирует. «Как мило!» Вопреки здравому смыслу, я был очарован ей настолько, что забыл окликнуть ее, но она, казалось, была в таком же потерянном состоянии. К моему удивлению, она вообще не заметила, что я пришел. Ее прекрасные зеленые глаза, похожие на изумруды, пристально смотрели в пол, и все это время она что-то бормотала себе под нос. Заметив, что в уголках ее глаз блестят слезы, я прислушался. «Я не злодейка, я не такая!» «Ммм? Какое-то время я не понимал, о чём она говорит, но потом всё понял. Так вот в чём дело». Очевидно, она подслушала нашу с братом беседу. Место, где она ожидала, было совсем рядом с комнатой, где мы с братом устраивали чаепитие. Возможно, дверь была оставлена открытой. Заметив это, она подошла к двери, а потом услышала наш разговор. «Ах!» Она не заметила даже то, что я стою перед ней. Я не злился из-за того, что она подслушала. Большая вероятность, что это была наша ошибка. Она, собственно, изначально и не собиралась слушать эту историю. Ах, эта история. Уил рассказывал мне об этой игре множество раз. Уил, мой брат-близнец, был несколько легкомысленным и, кажется, потерял связь с реальностью. На самом деле, можно сказать, что он ни к чему не относится серьезно. Его жизнь словно игра или шутка, за которую он наблюдает как будто извне. «Потому что этот мир — мир игры», — Уилл часто рассказывал про эту игру, когда мы оставались наедине. Собственно, это началось с того момента, как он научился говорить. «Тот мир, в котором мы живем сейчас, — это мир игры, в которую я играл в своей прошлой жизни, и мы — цели захвата. «Героиня выберет одного человека из числа целей захвата и достигнет с ним счастливого конца. Это мир создан для героини». Мой брат продолжал говорить обо всем этом серьезным видом. «Конечно, когда я услышал этот рассказ в первый раз, я, что вполне естественно, засомневался в взрывомыслии брата». «Я бы хотел, чтобы героиня выбрала тебя, брат. Вот почему я рассказываю тебе об этом». В прошлой жизни я был поклонником твоего Рута. Я хочу, чтобы ты был счастлив с героиней, поэтому тебе надо правильно поступать в некоторых моментах. Я не могу понять, о чем ты говоришь. Вот и хорошо. Но просто имейте в виду. Хм. Меня с юных лет называли гением, но я не мог поспевать за рассказами брата. Я всерьез беспокоился, не сошел ли мой брат с ума, но сколько бы я ни смотрел на него, его взгляд всегда казался нормальным и осмысленным, и он никогда не говорил об этом с другими людьми. Обычно он живет так, как подобает второму принцу. «Мой брат сходит с ума только тогда, когда говорит со мной об этой игре». Заметив это, я решил просто соглашаться с рассказом моего брата, не говоря ему в ответ ничего агрессивного. Если же я отказывал ему, он возмущался. Как-то я уже пережила это. История моего брата звучит максимально безумно, и в ней содержится множество вещей, в которые я не могу поверить. Термин «захват цели» является одной из них, а второй – его настойчивое утверждение, что этот мир является игрой. Нельзя сказать, что я принимаю все остальное, моя вера в его слова меньше 10%. Но я думаю, это очевидно. Даже если эта история рассказана моим братом-близнецом, которого я люблю, я никак не могу поверить в его слова про то, что мой мир создан и подобные вещи. В этот раз все было так же, как и раньше, как и обычно». «Хотя не даже с большим энтузиазмом, чем обычно, Уилл говорил о моей будущей невесте. Злодейка. Девушка, в которой нет ни капли доброты и которая вытворяет все виды зла. Мой брат сказал, что эта девушка, несмотря на ее красивую внешность, окажется худшим человеком, который делает все то, из-за чего я обычно хмурюсь». Эта девушка и я устроим помолвку, но в конце концов я оставлю ее и выберу эту неизвестную героиню, о которой постоянно говорит мой брат, а потом нас будет ожидать счастливый конец. Похоже, это та концовка, которую хочет мой брат. Да, довольно жалкая история. Откровенно говоря, мне было не до смеха, потому что девушка из-за его рассказа, невеста, выбранная моим отцом, Даже если она окажется худшей из худших, я не смог бы так просто отменить свою помолвку и выбрать себе другую невесту. Я задаюсь вопросом. Брат действительно думал, что я смогу так поступить? Я спросил у него это с серьезным выражением лица, но мой брат лишь посмеялся и сказал, «Эта игра в ней так заложена». И я опять не смог объяснить брату всю серьезность помолвки первого принца». Тем не менее, я больше не мог оставаться с ним. Пришло время для меня встретиться лицом к лицу с суровой действительностью. Из-за рассказа моего брата про будущую невесту я даже опоздал на встречу с ней. Нет ничего хуже, чем опаздывать на первую встречу с дамой. Я поспешно направился в комнату, где она ждала, и предстал перед дочерью герцога, перед Лиз Билтран. Глава 8 Аллан. Она была той, кого мой брат назвал злодейкой. Мне было интересно, слышала ли она так же, как Уилл называл ее худшей. Вероятно, она была настолько опечалена этим фактом, что все еще не заметила меня. Ее вид был жалким, и я задавался вопросом, действительно ли она та злодейка, о которой говорил мой брат. «Такой милый и красивый человек не может быть злодейкой». Ведь злодейка, о которой я слышал от моего брата, действительно была худшим человеком. Будь она злодейкой, она не была бы сейчас такой милой в своих переживаниях и сожалениях. Я влюбился в нее с первого взгляда, и мне не хотелось думать, что она, Лиз Билтран, худший человек. Вот почему я окликнул ее и предложил ей сотрудничество, чтобы она, не знавшая, кто такая злодейка, не стала ею. «Возможно, половина моих намерений была благородными, но другая половина однозначно была просто моим эгоизмом. Потому что я не хотел, чтобы она стала злодейкой. Она такая милая, я хочу, чтобы в будущем она вышла за меня замуж. Это мое эгоистичное желание. Но она и сама сказала, что не хочет становиться злодейкой, поэтому все в порядке». Чтобы получить ее, я давил на то, что помолвка – более удобный способ для наших встреч, при котором не появится никаких слухов. Только поэтому она и согласилась стать моей невестой. Но пошла она на это неохотно. Я видел некоторое нежелание на ее лице, так что я решил не дать ей отступить и сразу же повел на встречу с отцом. Как только она официально станет моей невестой, она больше не сможет сбежать. Ну, даже если она попытается, я однозначно не собираюсь ее отпускать. Я углублю свои отношения с ней и в конечном итоге сделаю своей женой. Брат, пока я с улыбкой на лице представлял наше слили счастливое будущее, меня позвали. Услышав знакомый голос, я обернулся, все еще улыбаясь. Привет, Уилл. Как я и думал, это был мой брат Уилл. «Хотя он мой близнец, мы с ним не похожи друг на друга. Я немного выше, а мой брат крепче». Уилла огляделся и сделал странное выражение лица. «Что ты делаешь в таком месте? М? А как же Лиз Билтран? Разве вы не должны быть в середине брачного интервью с ней?» «А, насчет Лилии она только что села в карету и отправилась домой». «Уехала? Понятно. Так что? Как это было?» Брат посмотрел на меня с необычайным любопытством. «Я не буду говорить об этом здесь. Если ты хочешь услышать мой рассказ, то пойдем ко мне в комнату». Я не могу знать, кто может нас подслушать здесь. Услышав мои слова, брат послушно кивнул и направился в комнату. Только мы вошли и сели на диван, как он сразу же начал меня расспрашивать. «Ну и что? Расскажи мне, Алис Белтран. Она была мерзкой». Тебе не показалось, что она ужасная девушка? Настолько ужасная, что сразу вызвала в тебе максимальное отвращение и изумление. Мне жаль тебя, брат, но в действительности я не ненавижу эту злодейку. Его глаза сияли от счастья. Поскольку Уилл на самом деле не злобный, я чувствую, что Лили немного жалкая. У моего брата нет злобы к ней. Он сам только что признал, что у него нет плохих чувств к лили. И на перед этим, собственно, он открывал мне только факты о ней. В каком-то смысле можно сказать, что у него просто плохой характер. Я мягко покачал головой и сказал брату. «Интересно, но я не могу согласиться с твоим мнением. Лили очень милая леди. Она не похожа на злодейку, о которой ты мне рассказывал». «Ха, ты говоришь о Лизбилтран? Я имею в виду, ты только что сказал «Лили». «Брат, ты уже называешь ее прозвищем? Ты же сегодня встретился с ней в первый раз, верно?» «А, ну, я решил официально объявить о своей помолвке с ней. Поэтому, думаю, вполне нормально для нас называть друг друга прозвищем». «Ха?» — у моего брата отвисла челюсть. «Вы уже помолвлены? Нет, это правда, что она в конечном итоге стала бы твоей невестой, но не слишком ли быстро?» «В твоей истории мыслили все равно были помолвлены, верно? Я не думаю, что есть какая-то проблема в том, что это случилось немного раньше». «Это правда, но...» хм, «Удивительно. У Алана и Лили были хорошие отношения. История до появления героини в игре рассказывалась только вскользь». «Ух, я ничего не понимаю». Мой брат застонал со сложным выражением лица – Увидев уила в таком состоянии, я окликнул его. «Не думай об этом. В любом случае, я уже помолвлен с Лили. И, уил я хочу кое о чем тебя спросить». «Меня?» «Да». Брат смотрел на меня так, словно спрашивая, «В чем дело?» «Твои истории. Я хочу узнать больше о Лили. Если ты знаешь что-нибудь важное о моей невесте, расскажи мне». «Ты, наконец-то, всерьез заинтересовался моей историей. Ты говоришь всерьез, но я просто хочу больше узнать о Лили. Если я буду серьезно выслушивать весь бред моего брата, то еще до того, как сядет солнце, я зайду с ума». Но несмотря на то, что я просил у него определенные сведения, он, конечно же, без умолку начал болтать. «Ради тебя, брат, я расскажу всё. «Эх, теперь, когда ты заинтересовался, рут героини определенно будет принадлежать тебе». «Как хорошо! Я изо всех сил болею за рут героиня плюс Алан». Я, «Я увижу это своими глазами. Это лучше, чем могло случиться». «Брат, пожалуйста, говори на языке, который я могу понять». «Я не думаю, что сейчас он говорил со мной на одном языке». Спустя мгновение, оставаясь в довольно хорошем настроении, брат приступил к рассказу о Лили. Спустя некоторое время я решил прервать его повествование. Были некоторые моменты в его рассказе, когда мне хотелось нахмуриться из-за невероятности его слов. Но главное, что мне удалось получить информацию. Независимо от того, правда это или ложь, я улыбнулся брату. «Спасибо тебе», — Не возражаешь, если я как-нибудь еще раз спрошу у тебя про неё. Я не думаю, что мой брат рассказал правду. Однако, если я использую его историю, я смогу углубить свои отношения с Лили. Это важнее всего. Ну, конечно. Ты можешь спрашивать меня когда угодно, о чем угодно. Я очень хочу увидеть вас героиней. Поэтому, брат, я не буду ничего от тебя скрывать. Как надежно. «Да, на ком я хочу жениться, это не эта непонятная героиня, имя которой мне неизвестно и которая якобы будет помолвлена со мной в будущем, а Лили, которая плакала и причитала. Я не хочу становиться злодейкой, даже не зная смысла этих слов. Однако это недоразумение с братом удобно для получения информации, поэтому я оставлю все как есть. Я знаю, мой характер плохой». «В отличие от моего странного и болтливого, но в основном послушного брата и Лили, чьи эмоции легко читаются на лице, я хорош во всяких заговорах. Ради достижения того, что я хочу, я могу использовать все средства».